Глава 18 Доктор Фелл и инспектор Эллиот не сели на поезд. Они не поехали на вокзал, потому что по прибытии Фарнли-Клоус узнали, что Бетти Харботл пришла в себя и готова с ними побеседовать. По дороге через фруктовый сад и затем через лес они разговаривали мало, и разговор их мог со стороны показаться довольно загадочным. Но он самым непосредственным образом касался событий, которые произошли всего пару часов спустя, когда доктор Фелл выманил из укрытия, возможно, немного поторопившись, убийцу, одного из самых изворотливых в череде тех, с кем ему приходилось иметь дело. Лес был густой и темный. Деревья черными тенями выделялись на звездном небе. Фонарь Эллиота освещал вытоптанную до голой земли тропинку, призрачно скользил по листве. Чаще оглашали два голоса — рисковатый тенор инспектора и хрипловатый бас доктора Фелла. «И все-таки, сэр, сможем ли мы теперь это доказать?» «Полагаю, что да. Будем надеяться. Если я верно представляю себе характер одного человека...» Он предоставит нам нужные доказательства. — Думаете, ваша задумка сработает? — Хм, хорошо бы. — Конструкция так себе. Состряпал я ее из жалких обрывков и лоскутков. И тем не менее она должна сослужить нам службу. — Как считаете, ей там ничего не угрожает? Элиот дернул головой в направлении дома Медленно. Доктор Фэл долго молчал. Какое-то время слышались только шуршания шагов и шелест папоротника. «Черт его знает!» «Но, думаю, вряд ли. Тут опять же надо иметь в виду личность нашего убийцы. Коварная, извращенная сущность, скрытая под благообразной наружностью. Ровно как у той механической куклы». На совершенно точно не ненасытное чудовище, упивающееся кровью и устилающее землю трупами. Этот человек не монстр. Нашему убийце не откажешь в известной умеренности и почти гуманности. Знаете, мой друг, когда я думаю о том, сколько людей... Могло быть им убито, если рассуждать, исходя из простейшего закона умножения жертв. Меня дрожь пробирает. Известно немало случаев, когда убийца, проявлявший величайшую тщательность и осторожность при совершении первого преступления, затем словно срывался с сыпи и начинал зверски уничтожать всех, кто попадется под руку. Это как оливки в бутылке. Достать первую стоит невероятного труда, зато остальные вываливаются сами собой. Все идет как по накатанной дорожке. Не таков наш убийца. Поймите меня правильно, у меня и в мыслях нет превозносить этого человека за благородное самоограничение, хорошие манеры и воздержание от чрезмерного насилия. «Но, боже милостивый Эллиот, как подумаешь обо всех тех, кому все это время грозила смертельная опасность? Могла быть убита Бетти Харботтл, могла быть убита одна известная нам леди. Еще за одного джентльмена я боялся с самого начала. Однако все они невредимы. В чем тут дело?» Это какая-то странная гордость или что-то другое?» Они молча вышли из леса и спустились по склону. Фарнли Клоуз горела всего несколько окон. Они пересекли ту часть сада, где было совершено убийство, и, обогнув дом, оказались у передней двери. Их впустил Ноулс. «Леди Фарнли уже легла, сэр», — приглушенным голосом доложил он. Но доктор Кинг велел вам сказать, что если вы, господа желаете, то можете подняться к нему наверх. А, -а, -а так Бетти харботал уже, прервал его Эллиот. Да, сэр, думаю, что так. Пока они поднимались на второй этаж, Элиот тихонько посвистывал сквозь зубы. Вскоре они оказались в тускло освещенном коридоре и прошли мимо зеленой комнаты к спальне, в которой находилась девушка. Доктор Кинг остановил их у дверей. «Господа, очень вас прошу», — строго произнес он, — «пять минут, от силы десять, не больше. Должен вас предупредить еще вот о чем». «Вам может показаться, что речь у нее спокойная и непринужденная, как будто говорит она о самых обычных вещах. Но это не должно вводить вас в заблуждение. Так проявляется реакция на препарат. Я ввел ей морфий». И еще вы, конечно, обратите внимание на ее наблюдательность и сообразительность. Любопытство всегда было основной чертой Бетти. Но не надо утомлять ее бесконечными предположениями и разной другой чепухой. Вы меня поняли? Хорошо. Тогда входите. Миссис Эпс, экономка, при их появлении бесшумно удалилась. Комната была просторная, с непритязательной обстановкой. Под потолком висела старомодная люстра с плафонами, в которых были зажжены все лампы. Стены украшали рамки с пожелтевшими фотографиями разных поколений Фарнли. На туалетном столике — фигурки фарфоровых зверей. Бетти лежала на широкой жесткой кровати из черного дерева и со смутным интересом смотрела на вошедших. Живое лицо девушки обрамляли прямые, коротко постриженные волосы. Бледности немного впалые глаза — единственное, что выдавало болезнь. Казалось, она рада видеть посетителей, и только присутствие доктора Кинга ее как будто смущало. Она неторопливо разгладила ладонью стеганное одеяло. Доктор Фелл, широко улыбаясь, подошел к ней. От его необъятной фигуры в комнате как-то сразу сделалось уютно. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте, сэр», — ответила Бетти, стараясь говорить бодро. «Вы знаете, кто мы такие, милые? И зачем мы вас потревожили?» «Да, да, вы хотите, чтобы я рассказала вам, что со мной случилось?» «А вы могли бы?» «Я не против», — согласилась она. Доктор Кинг вынул из кармана часы и положил их на туалетный столик. «Ну, даже не знаю, с чего начать», — проговорила девушка, уставившись в изножье кровати. «Я пошла на чердак взять яблоко и...» Она осеклась на полусловие, как будто передумав. Потом пошевелилась и внезапно сказала. «Нет, я шла не за яблоком». «Нет». «Нет, не за яблоком. Я могу вам все сказать, потому что, когда я поправлюсь, сестра меня отсюда заберет. У меня даже будет отпуск на побережье в Гастингсе. Так вот. Я пошла не за яблоком» а чтобы поглядеть одним глазком в запертый чулан. Я часто так делала. Тон То ее был лишен всякой дерзости. Для этого у нее было слишком мало сил. Она просто рассказывала все как есть, словно ей впрыснули не морфий, а сыворотку правды. На лице доктора Фелла отразилось недоумение. — Но почему вас так заинтересовал запертый чулан? — О! Да про него все знают, сэр. Туда кто-то наведывался. Наведывался? Ну да, сидел при свете. Там на крыше есть маленькое слуховое окно. И вечером, если в чулане горит свет, его можно увидеть с улицы, если ты вдруг оказался чуть поотдаль от дома. Все слуги про это знают, хотя нам и не положено. И даже мисс Дейн знает. Как-то раз я заходила к ней вечером передать посылочку от сэра Джона. Возвращаться мне надо было через Хэнгенчарт. И мисс Дейн спросила, не страшно ли мне идти в такую темень по лесу. Я сказала нет. Может, мне даже повезет, я увижу свет в окошке на чердаке. Это была просто шутка, потому что окошко то смотрит на южную сторону, а тропинка через лес выводит к северной. Мисс Дейн засмеялась, приобняла меня и спросила. «Видел ли свет на крыше еще кто-нибудь из луг?» «Я сказала, да, конечно. Все видели. Потому что так оно и было. Все об этом знали. И еще нас всех очень интересовала эта машина, вроде... Граммофона. Это кукла!» В ее взгляде мелькнуло какое-то новое выражение. Все замолчали. «И кто же, как вы говорите, наведывался в этот шулан?» У нас поговаривали, что сэр Джон. Агнес однажды видела, как он спускался с чердака весь в поту, а в руке у него было что-то вроде плетки. Я тогда сказала, ж тут, ведь в этой коморке, небось, такая духота. Но Агнес ответила, не похоже, что дело в этом. — Хорошо, деточка, а теперь расскажите нам, что случилось вчера. «Две минуты, господа, не больше», — потребовал доктор Кинг. «Да я не против», — робко возразила Бетти. «Было так. Я пошла наверх за яблоком. Прохожу мимо чулана и вижу, дверь не заперта. Замок просто болтается, а между дверью и косяком что-то засунуто, чтобы дверь не хлопала». «И что вы сделали?» Пошла в кладовку и взяла яблоко. Вернулась к чулану и немного перед ним постояла. Просто смотрела на дверь и жевала яблоко. Потом снова сходила в кладовку и опять вернулась к чулану. Решила в какой то веки поглядеть, что там внутри, но, честно сказать, хотелось мне этого не так сильно, как обычно. «Почему же?» Мне что там какой-то шум. Такое дребезжание, как когда заводят большие часы, но не очень громкое. «Вы помните, сколько тогда было времени?» «Нет, сэр. Точно сказать не могу. Начало второго. Может быть, час пятнадцать или вроде того». «И что было дальше?» Я очень быстро подошла к чулану и, даже хорошенько не подумав, открыла дверь. Оказалось, в двери была зажата перчатка. «Ну, сэр, вы понимаете, всунута в щель». «Мужская или женская?» «Думаю, мужская. Перчатка, по-моему, была вымазана маслом. По крайней мере, пахла маслом. Когда я открыла дверь, перчатка упала на пол. Я зашла внутрь, увидела эту старую куклу. Она стояла чуток в стороне. не, конечно, темновато, но мне хватило одного взгляда на это страшилище». Мне не хотелось там оставаться, но дверь стоила мне только войти. Мигом захлопнулась, я и пикнуть не успела. Я услышала, как кто-то навешивает снаружи цепочку и замок. Я оказалась в заперти, понимаете? «Стоп — Стоп! — резко сказал врач, беря с туалетного столика часы. Девушка замолчала и стала теребить край одеяла. Доктор Фелл и инспектор переглянулись. «Бетти, как вы себя чувствуете? Вы еще можете нам отвечать?» — спросил доктор Фелл. Его красное лицо стало серьезным и мрачным. «Скажите, кто там был? Кто был в челане?» «Никого. Только это старая кукла и все». «Вы в этом уверены?» «Да, конечно». «И что же вы сделали?» Ничего. Кричать и звать на помощь я не стала. Боялась, что меня уволят. В Чулане было не слишком темно. Я просто там стояла и ничего не делала, ну, где-то, наверное, минут пятнадцать. Она тоже ничего не делала, я имею в виду куклу. А потом мне пришлось отодвинуться от нее как можно дальше, потому что она вдруг... Потянулась ко мне руками. Наступила полная тишина. Доктор Фелл клянется, что можно было бы различить, как падает пепел сигары. Лед ясно слышал звук собственного дыхания. — Она пошевелилась, Бетти? — спросил инспектор. — Кукла пошевелилась? — Да, сэр. Руки задвигались. Правда, не быстро. Туловище тоже. Оно как бы слегка наклонилось ко мне и заскрипело. Но меня это не так, чтобы испугало. По-моему, я уже почти ничего не чувствовала, потому что с четверть часа там простояла. Страшно было другое — ее глаза. Они у этой куклы были не на обычном месте а на подоле платье, возле колен. Глаза смотрели прямо на меня и моргали. Сейчас они уже перестали меня так сильно пугать. Видать, скоро привыкну. Дальше я совсем ничего не помню. Наверное, я потерял осознание или что-то в этом роде. А сейчас она вон там, за дверью. Добавила вдруг Бетти, не меняя ни тона, ни выражения лица, и кивком показала на дверь. «Мне хотелось бы поспать», — плаксиво проговорила она. Доктор Кинг глухо выругался. «Довольно», — сказал он. «Уходите сейчас же». «Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке, но сейчас, пожалуйста, уходите». «Да, да, конечно». — согласился Эллиот, бросив взгляд на прикрытые веки девушки. — Так будет лучше. Они виновато притихли и поспешили к выходу. — Надеюсь, этот бессвязный бред вам поможет. — пробормотал себе под нос доктор Кинг и тихо закрыл за ними дверь. Все так же молча доктор Фелл и инспектор направились в зеленую комнату по другую сторону коридора. Свет там не горел. Комната была обставлена массивной мебелью в старинном стиле и напоминала кабинет. В прямоугольных проемах виднелось звездное небо. Они пересекли комнату и подошли к одному из окон. «Это решает дело, сэр, так ведь?» «Независимо даже от того, какие придут... Эм, сведения в ответ на запросы?» «Да, решает». «Тогда нам, наверное, нужно ехать в Лондон, и... нет!» После долгой паузы ответил доктор Фелл. «Не думаю, что в этом есть необходимость. Пожалуй, лучше будет остаться здесь и провести эксперимент прямо сейчас. Будем ковать железо, пока горячо, глядите-ка!» Внизу чеканно вырисовывались контуры спящего сада все было как на ладони. Лабиринт тисовых зарослей с серебристыми линиями дорожек, открытое пространство вокруг пруда, пятна белых кувшинок. Но смотрели они не на это. Под окнами библиотеки прошмыгнул какой-то человек и скрылся за углом дома, держа в руке предмет, который было легко опознать даже в темноте. Тяжело дыша, доктор Фелл прошел на середину комнаты и включил потолочный светильник. Потом он быстро повернулся к Эллиоту, так что его плащ вздулся от стремительного движения. «Психологически!» С суховатой усмешкой сказал он инспектору. «Мы рассчитали верно. Сегодня та самая ночь. Теперь наш ход, приятель!» Надо действовать быстро, иначе возможность будет упущена. Соберите всех. Я объясню, как можно на расстоянии убить человека, стоящего в полном одиночестве на площадке у пруда. А затем будем надеяться, враг рода человеческого позаботится об остальном. В этот момент в комнату коротко кашляну вошел Ноулс. «Прошу прощения, сэр», — обратился он к доктору Фэллу. «Здесь мистер Маррей. Он хотел бы с вами увидеться, господа. Он говорит, что искал вас». «Неужели?» — с ехидной улыбкой спросил доктор Фэлл и энергично взмахнул полой плаща. «А он сказал, что ему нужно?» Но замялся. «Нет, сэр, то есть...» — запнулся дворецкий. — Он говорит, его что-то беспокоит. Кроме того, он хотел бы видеть мистера Бароуза. И еще по поводу... — Ну не томите уже, милейший, что еще? — Сэр, могу ли я спросить, получила ли мисс Дэйн куклу? Смотревший в окно инспектор Эллиот резко обернулся. «Получила ли мисс Дейн куклу?» «Какую еще куклу? О чем речь?» «Ну, знаете, сэр, ту самую», — ответил Ноулс с виноватым выражением, которое, будь оно чуть менее учтивым, могло бы сойти за недобрую ухмылку. Мисс Дейн позвонила сегодня днем и попросила вечером прислать ей куклу. — Нам э -э, эта просьба показалась странной, но мисс Дэйн сказала, что в деревню приезжает какой-то джентльмен, специалист по таким вещам, и мисс Дэйн хочет, чтобы он взглянул на механизм. — Так, — без всякой интонации произнес доктор Фэлл. — Мисс Дэйн хочет, чтобы он взглянул на механизм. — Да, сэр. Макнил, наш садовник, починил колесо и я велел им с Парсонсом отвезти куклу на тележке. Мисс Дейн дома не оказалась, и они оставили куклу в угольном сарае. А потом... Эм... сюда пришел мистер Барроус и очень расстроился, когда узнал, что куклы нет. Он тоже хотел показать ее какому-то джентльмену, который разбирается в таких автоматах. «Какой популярностью, однако, пользуется наша ведьма на старости лет!» Пророкотал доктор Фелл, издав хриплый звук, который мог выражать как удовольствие, так и неудовольствие. «Как славно провести остаток дней в тесном кругу поклонников! Как, черт возьми, славно! Ведь это не женщина, а истинное сокровище! Как сказал поэт, единство опыта с умом, веня земных начал!» Под веками скрыты опалы. Уста ядовитый цветок. Да. Он помолчал. Так значит, мистер Маррей тоже интересуется куклой? Нет, сэр, насколько мне известно, нет. Жаль, очень жаль. Что ж, отправьте его в библиотеку. Он там как у себя дома. — Передайте, что один из нас скоро спустится. — Ну и как, мой друг? — спросил он инспектора, когда Ноус ушел. — Вы расцениваете этот неожиданный маневр? Эллиот задумчиво поскреб подбородок. — Даже не знаю. Но это как будто не очень вяжется со всем остальным. В любом случае, мне, пожалуй, стоит как можно скорее вернуться в Монплезюр. — Разумно. Полностью поддерживаю. Бертон должен ждать где-то поблизости с машиной. В таком случае я буду на месте через... три минуты. Ну, а если нет... Бертона не оказалось. Что пошло не так? Подвели ли приборы, или просто звезды не сошлись, Эллиот понятия не имел. Взять автомобиль из гаража Фарнли Клоус тоже не получилось. Ворота были демонстративно заперты. Инспектор понял, что возвращаться в Монплезир Плезир придется пешком, все той же тропинкой через лес. Напоследок он оглянулся и увидел, как доктор Фелл грузно, ступенька за ступенькой спускается по главной лестнице, опираясь на палку. «Такого лица у него Эллиот еще никогда не видел», Вначале инспектор убеждал себя, что нет причин спешить, но, поднявшись на пригорок, за которым расстилался лес, заметно прибавил шагу. В придачу ко всему прочему ему было здесь откровенно неуютно. Рассудкам он понимал, что их просто ловко разыгрывают, что все это — лишь череда изощренных мистификаций, ничуть не более страшных, чем заскорузлая маска двуликого Януса на чердаке. Мистификации эти были в лучшем случае неприятны, в худшем — убийственны. Но это был всего лишь жестокий розыгрыш, устроенный простым смертным. И все-таки, даже ускорив шаг, Элиот постоянно держал перед собой фонарь и настороженно шарил лучом по сторонам. Он чувствовал, что затронуты какие-то древние, вековые основы, коренившиеся в самых глубинах его я. Он силился подобрать подходящий термин или эпитет, которым можно было бы описать происходящее. И вдруг в его мозгу всплыло слово из давно забытых, читанных в детстве книг ⁇ Варварство ⁇ Он знал, что в Монплезире ничего не должно стрястись. Он был уверен, что его помощь не понадобится. Уже почти миновав лес, он услышал звук выстрела.